Мила в нерешительности стояла на крыльце городского суда, озираясь по сторонам. Здание построено в таком месте, что все подходы к нему отлично просматриваются. Вот почему она медлила, размышляя не позвонить ли Евгению или кому-то из ее знакомых в полиции. Уже пару дней Людмиле казалось, что ее преследуют. За спиной порой слышались чьи-то шаги. Но когда она оборачивалась, то никого не замечала. Сидя в машине, Мила буквально кожей ощущала, что за ней следует, но так и не сумела вычислить, кто. Может, она себя накручивает? Какое из ее дел могло спровоцировать слежку? Вроде бы она в последнее время не бралась ни за что опасное, Да и, скорее всего, ее бы предупредили. Она получала бы угрозы или, по меньшей мере, звонки с требованием что-то сделать или, наоборот, чего-то не делать. С другой стороны, она ведь адвокат, а не судья или прокурор, и практика показывает, что к адвокатам, честно выполняющим свою работу, редко возникают претензии. Но если дело не в ней, может, это имеет отношение к ее мужу? Вдруг на него пытаются оказать воздействие через нее? Раз так, то почему он до сих пор ничего не предпринял? Неужели Евгений не сказал бы ей, что она и дети в опасности? Ответ напрашивался сам собой. Если опасность не казалась ему критической, он ни за что не стал бы их пугать. Накануне мило выяснила, кому принадлежит поместье между Выборгом и Питером. Владелец некий Мардан Батыркулов, бизнесмен. Сферы его деятельности, на удивление, разнообразны. От нефти и газа до заведений общепита в Казахстане, России и даже в Китае. Российское гражданство Батеркулов получил 10 лет назад, после чего переехал на новую родину, в Санкт-Петербург. Он поддерживал молодых артистов в сфере классического искусства и устраивал им концерты по всей стране, помогая продвинуться на этом поприще. Прекрасная биография, если не обращать внимания на один занятный факт. До того, как данный меценат перебрался в Северную столицу, о нем неизвестно решительно ничего. Что, спрашивается, могло роднить Евгения с Батыркуловым? Конечно же, Мила могла напрямую его спросить, однако, если бы она задала такой вопрос, пришлось бы объяснять, каким образом она узнала о поездке мужа, то есть рассказать, что она за ним следила. Соврать, что случайно оказалась у больницы в половине седьмого утра, не вариант. Вспоминая о том, как она заполучила Евгения в качестве супруга, Людмила приходила к выводу, что не имеет права на ревность. Но что же ей тогда делать? Молча наблюдать? Она еще раз осмотрелась. Никого подозрительного. Что ж, хватит строить из себя Штирлица. Пока на подоконнике не появится 38 горшков с фиалками, видимо, придется вести себя как обычно. Решительно тряхнув волосами, она стала спускаться по ступенькам.